Глава 135. По существу, моя миссия заключается в том, чтобы вместе с другим бойцом чехословацкой армии отправиться на родину и совершить там акт саботажа или терроризма в том месте и тем способом, которые окажутся наиболее подходящими в сложившихся условиях. Я сделаю все от меня зависящее как в родной стране, так и за ее пределами, чтобы добиться нужного результата клянусь приложить все усилия и добросовестно выполнить то, что вызвался сделать добровольно. 1 декабря 1941 года Габчик и Кубиш подписывают такой вот, похоже, типовой документ. А я задумываюсь о том, подписывали ли аналогичные обязательства все парашютисты всех армий, которые базировались в Великобритании.